Круглый стол. Сначала был сон. Неведомые руки властно взяли за плечи, повернули лицом на закатное солнце и легонько толкнули вперед. Тяжесть легла на спину, словно возложили железный крест. Ноги дрогнули и прилипли к земле. Неведомый же голос шепнул «Иди, не оглядывайся». «Я пошел» сгибаясь под ношей, тянул взгляд к горизонту, но солнце там уже не светило. Метались красные пожары, уходили черные дымы в небо, и рушились деревянные избы. Я испугался, но тут явилась спасительная догадка. Это же сон, видение. Оно исчезнет, как только проснешься. И видение исчезло, хотя я не проснулся. Исчезла и забылась. Я вообще плохо помню сны. Пробудился же, забыв дымы и пожары, от запаха хлеба. Лежал, не открывая глаз. Слышал, как мягко похрустывают булки. Видел, как железного листа, только что вытащенного из печки, перекладывались они на стол и укутывались в чистые полотенца. Именно так. Видел пышные булки. Чуял рукой, как полотенца, горячие от них, становятся волглами. И заиграл на душе праздник, светлый. Давненько его у меня не было, давненько. Сразу же и захотелось, слаб сердечный характером, похвалить самого себя, сутречка. Вот ведь нашел время, выгадал три дня, на заботах лопоты плюнул, сумку с гостинцами на плечо. И поехал, радуясь, по словам поэта, Бешеной гонке, побегу в разные края, Побегу из недолгой неволи На отдых, на мёд с молоком. Эх! Скинул стеженное одеяло, Тяжеленное, как ямщицкий тулуп, Высвободился из жарких объятий пуховой перины, Прошлёпал босиком к окну, Опушённому блескучим иньем, А в лицо мне, в глаза... Прямо в самую душу летит по белому снегу каленое солнце. Искрит, стелит с режущим светом по ровному лугу, по речке с пологими берегами, по садику и через окно в избу. Ну, чем не праздник? А тут ещё и Анна Семёновна. С Рождеством тебя, со Христовым, а тебя с днем рождения!» Поцеловал ее в дряблую, мукой измазанную щеку. Стал корить, что не разбудила, вон до каких пор провалялся. А сама чуть свет на ногах. А работа много, а гости вот-вот явятся. Ничего, и погодят немного, ежели не управимся. Погодят, не запреют. Шибко уж спал прилежно. Грешно будить. И то верно. Когда еще доведется так сладко выспаться в родном доме? где уже давно нет родных по крови людей. Анна Семеновна моя мачеха. В нашу семью, выйдя за обдавевшего отца, пришла она, когда мне было шесть лет, а в скорости, девять лет разве срок, судьба распорядилась так, что ее отца не стало. Всякой у нас с мачехой случалось, чего уж грех на душу брать. Но хорошее с годами просеивалось, как чистая мука через сито, все отруби в стороне оставались, а в памяти, как на выскобленном столе, белая горка. С каждым годом, наверное, потому что становлюсь старше и худо-бедно умнею, она все дороже мне, просеянная моя память, как и сама Анна Семеновна. А сегодня тем более, сегодня праздник. Раз в год, в день рождения, Анна Семеновна скликает своих подружек и к приему гостей готовится старательно и задолго. Вчера доставали с ней из погреба банки с оленями. Сегодня она с утра напекла хлеба и пирогов. В сенках в кастрюле примерзли, дожидаясь своего часа, пельмени. А хозяйка все снует возле печки, гремит ухватом. И я всерьез побаиваюсь, что старенький круглый стол в горнице, на который нужно перетаскать угощение, не выдержит тяжести и разломится. Никого ему не сделаться. Дюжит. По осени белила, так залезала. Кряхтит, а дюжит. Ты таскай, таскай. За голый ты стол и садиться нече, а разве людей посмешить? Они, мужики-то, нонче все поголовно пьяницы. Отчего, думаешь, они жрут ни черта, по за углам ошиваются, рукавами закусывают. Вот и картина. «Нет, я люблю, чтобы на столе полно было. А если уж пусто, то и гостей нечего зазывать». Гости легки на помине. Первыми Фрося с Полей пришли, постучались, шагнули через порог и остановились. Фрося очки с морозу протерла, шуба не сняла, шаль не скинула, на иконы в переднем углу перекрестилась и затянула. «Рождество Твое, Христе, Боже наш, Паси, мира и свет разума, Небо звездою, служащее и звездою учахуся, Тебя славим, солнце красное, И Тебя видим с высоты востока». В детстве, а я еще захватил крышкам, Когда ходили по домам и калядовали по-настоящему, Мне всегда слышалось «не волхва по звезде», а волк на звезде путешествует. И всегда было зверя. Ведь звезда-то горячая. Падився, села обжег, пока за нее держался. Голос у Фроси пресекается. Не отдышалась после улицы, но марку не уронила, до конца допела. Перекрестилась в последний раз, правую руку опустила, левой за грудь и давай отдыхиваться. Поле махом пальтишко скинула шаленку в рукав и, обходя Фросю, незлобиво пихнуло её локтем. «Во!» распыхтелась, как корова в деннике. «Она ведь, знаете, куда меня Седня звала? На поминке. Пойдём, дескать, Тоня веселину помянем, год как померла. не е думаю, девка, не заманывай. В добро-то времена меня туда не звали. А раз ранее не звали, то и нонче ногой не ступлю». Тоня-то с мужиком своим, с Веселиным, да с Шумкиным, с начальником нашим. Это она уже ко мне обращается. Всю жизнь, как колобочки в масле катались. Веселины завхозничают, Шумкин начальствует. И знать меня худобу не знали. А теперь однако явлюсь, не запылилась. Я уж обещала Ане поздравить ее. Вот и проздравлю. Вытащила из полиэтиленового мешка подарок. Красненький полушалок. Тряхнула им, полюбовалась и подала товарке. «На кого, вот, Таня? Примерь!» «Делать себе некого! Рубли-то зря фугуешь!» Аня лукавит. Говорит одно, а по глазам видно довольна. «Куда старухам наряжаться? Помирать скоро!» «Нет, я ещё поживу!» Поля поднимает указательный палец, перебитый у основания и похожий на вопросительный знак. «Я еще не нажилася!» И сердито машет знаком вопроса, словно грозит кому-то невидимому. «Размолхалась! Дай слово сказать!» Фрося достает из того же мешка отрез цветастой материи. «С днем рождения, Аннушка! счастье тебе! Да благополучия!» «Да какого уж нам счастья, Фрося!» Здоровье бы немного. Будет, будет тебе здоровье. Гимнастику зачнешь делать, как моя сноха. Да святую воду от телевизора пить, вот и здоровье явится. На снохе-то на моей пахать можно. Поля крутнулась, куда бы руки приложить, и к хозяйке. Давай, Аня, что-нибудь помогать станем, раз уж первый припороли. Добро -то люди только собираются. Так уж давай работу, подмести, разве? Ухватила веник и взялась подметать. Фрося тоже дело нашла — картошку чистить. И, как их хозяйка не отговаривала, в горницу, где стоял уже почти накрытый стол, не прошли. Перебирали деревенские новости, гостя, то есть меня, про жизнь расспрашивали и про политику. В городе-то, слышала, церковь новую поставили. Правда и нет. Прося даже картошку чистить перестала. Услышав, что новость действительно верная, облегчённо вздохнула. Слава тебе, Господи, одумались, к Богу стали поворачивать. А то уж совсем как конец света. Там взорвут, там потонут, а то заразу какую-нибудь подцепят, вылечить не могут. Во взгляде-то видел? Священника на медне показывали. При бороде, при седой... А боской да разумной я глянула, так аж сплакнула. Запела, запела. Попа ей показали, дури старой, она и в слезы кинулась. Видала я таких попов, видала. Девчонка это была? У нас церковь в деревне большущая. Хвати, так полтысячи народу входило. Кинет каждый по копеечке. Сколько будет? И робить не надо. Поп на Пасху поедет, ему как надают добра, как навалят выше глаз. А куда девать? А хлеб-то стряпали, булку не обхватишь. Так попадья, булки эти, с виньем. помельковают только. А соседка наша в полюбовницах у него, у попа было. Он придет, ногу на ногу вот эдак закинет и папиросы курит. Запашистые папиросы!» Прося глуховато и не расслышала. «Кто курит-то? Бог, что ли?» Поля бросила веник и крикнула подружке прямо на ухо. «Поп! Поп!» — тетеря глуха. «Да чтоб у тебя помилота отсохла. отсохло! Несу светицу, так угородишь!» Батюшка, он никого не неволил. Сами ему дары давали. Тятя, помню, перед смертью телушку ему отказал потому что чтил батюшку. святые люди были, не чита нынешнему начальству. А язык у тебя, Поля? Господи, прости меня, связалась же с грешницей. Это еще поглядеть надо. Поля подняла над головой руку с изроданным пальцем и снова погрозила кому-то невидимому. Это еще поглядеть надо. Кто грешник, а кто святой. Ты вон мети, метичише. «Не оставляй мусор. Козырев жених симпатичный, безрукую не возьмёт, раз не можешь. Опой ты к чомеру!» Старик Козырев с юности густо испятнанной оспой, да вдобавок и кривой на один глаз, недавно обдавел. Живёт он рядом с Полей, по-стариковски рыбачит на обе и подкармливает соседку рыбой, а она, в свою очередь, то бельишко сосернёт, то в избе помоет». «Ты брось, зря не наговаривай!» — вступается Аня, хитровато щуря маленькие глазки. «По нонешнему это не любовь, а кооператив называется!» «Расшумелись, развеселились, мои подружки, но и дела не забывают. Картошка почищена и варись приставлена, на полу не пылинки, и стол праздничный в полном порядке, хоть сейчас садись, И угощайся. Но гости еще не все подошли. Ждем. А веселье не утихает. Нету коли на нас, — тихо говорит Аня. Шумнул, так враз бы, — примолкли. Слышу, как наяву батин голос, и вижу. Стоит лишь глаза прикрыть. Как подъехал родитель к дому на своем лесовозе, а соседские бабы с ведрами и корзинами в руках галдят, спорят. Боятся, что на полике всем места не хватит, и тогда придется кому-то в бор за ягодами добираться пешком. Батя терпеть баб его голодежа не может. Фуражку на затылок сдвинет, как гаркнет. «Тихо, бабы! Все уедем! Шуметь будете, пешком пойдете!» И тишина. До тех пор... Пока места для всех не найдется, пока старенький лесовоз не тронется и не потянет за прицепом длиннющую ленту пыли. А уж тогда песня взобьется, ударит лебезиным крылом, и нету ей никакого удержу. Ох, как же они пели, баба на полике! Больше мне такого пения не услышать, потерялось оно растворилась в деревенских окрестностях, и, похоже, навсегда. Особенно Вера Иванова старалась. Запоет, и гул мотора запросто глушит. Водает, водает, не хуже Руслановой, говоривал батя и ехал потише. Некому, некому на нас шумнуть. Договорить Фрося не успела. В дверь постучали. Новые гости на пороге. Мария да Вера. Вера — та самая пивунья, а Мария — старшая сестра отца. Вот уж точно говорят, не из родни, а в родню. Отец даже прихрамывал на ту же самую ногу, на правую. А про характер и говорить нечего. Кремень. У Марии он за долгие годы не стерся и не обломился даже на капельку. Ну, да это разговор отдельный и долгий, доберёмся как-нибудь. А пока подрумяниные рождественским морозом раздеваются гости, проходят к столу, поздравляют хозяйку с днём рождения. А ушаня цветёт, принимая подарки. Чашки большие, новенькие, чай пить. Красненькие ягодки и зелёные листочки прямо горят на них, да ещё отрез на платье. «Во! Зима длина!» — смеётся Поле. «Делать всё равно нечего. Сиди до шеи!» «Спасибо, спасибо! За стол садитесь, гости дорогие! Угощайтесь! Небогато, правда, не обессудьте уж!» «Вот так небогато!» — Мария оглядела стол. «Палец некуда поставить!» «Расселись! Подружки на меня смотрят! Слово ждут! Как-никак!» а единственный мужик за столом. Поднялся, оглядел их всех по очереди. Вспомнил их всех еще молодыми. И горло мне заклинил горький комок. Пока судорожно проглатывал его, понял, не надо много и высоко говорить, ибо будет это фальшиво. Нет у меня сейчас таких слов, которые бы все, что на душе выразили. И сказал я просто... Живите долго и счастливо, — сказал и пронзила, — ведь все они до единой вдовы. Кто раньше, кто позже, а кто и по два раза отведал этого горького бабьего хлеба. Ну да ладно, ладно, не будем про горькое, все-таки праздник сегодня, радоваться надо. Сижу, закусываю, жду светлые минуты, когда подружки заведут песню. Но их, как назло, на политику растащила. Ох уж эта политика! От московских квартир и сердитых писательских собраний до глухой деревни, до этой вот избы об одном и том же. На колу мочало, начинай сначала.